Издательство, издательство, миф. Издательство, миф. Миф. Миф представляет. Представляет. издательство Миф представляет Издательство Миф представляет Микеле Деняцу Безработный дед Мороз Волшебный круговорот Посвящается всем, кто работает сверхурочно. Перевод с итальянского Ксении Тименчик. Читает Михаил Лукашов. С тех пор, как Дед Мороз нашёл новую работу, его жизнь изменилась, и довольно сильно. Теперь у них с Бифаной был свой бизнес, и он Деду Морозу очень нравился. Но и мусорщиком он работал с удовольствием. Приятно ведь приносить пользу обществу. К тому же это была скромная работа. Он собирал мусор по ночам, когда никто не мог его увидеть. А ещё она идеально сочетала в себе монотонность и возможности для творчества. Сбор и утилизацию. Дед Мороз собирал мусор и превращал его во что-то новое, и так по кругу. День за днём Неделя за неделей. Закончив смену, Дед Мороз возвращался в свой любимый маленький домик, который стоял на самой дальней окраине города, где равнина переходила в горы. Когда-то снег тут шёл с первого до последнего дня года, а туман в этих краях был такой густой, что Дед Мороз привязывал к нему оленей. Можете себе представить? Но с тех пор Что-то изменилось. Теперь с марта по октябрь вокруг домика Деда Мороза цвели луга, тут и там белели ромашки. Дед Мороз быстро приспособился и к этим переменам. Высадил фруктовые деревья рядом с непременными ёлочками, завёл огород, где выращивал в основном свёклу, помидоры и редис, ведь красный его любимый цвет. А на крыше установил солнечные батареи. Вдобавок, в его саду выстроилась длинная вереница разноцветных ульев. Он обожал мёд. Да и пчёлы, крохотные полосатые трудяги, приводили его в восторг. А ещё теперь у него была Беатриче. Каждый день заходила в гости. Они просто жить друг без друга не могли.